Эпилог. Полгода спустя. Светлана. «Смотри, дядя Марат, у меня получилось!» Стасик так счастлив, что мы все непроизвольно улыбаемся вместе с ним. Стоит на табуретке, так как до бильярдного стола не достает и чуть ли на месте не прыгает. «Ну вот, а ты расстраивался!» Марат смазывает мелком кончик кия. «Через пару лет сделаю из тебя чемпиона!» «Мама, ты слышала?» Ребенок поворачивается ко мне лицом. Довольный, как слон, только мне не до веселья. Ни улыбаться, ни тем более шевелиться сил нет. Дети сегодня разбушевались не на шутку. Да, их двое, и сегодня они никак не хотят угомониться. Мальчик и девочка. Тимур очень старался, как он выразился, когда УЗИ показала двойню. «Прости, что пропустил первые четыре года со Стасом. Теперь буду наверстывать упущенное». И эти слова были круче любого признания в любви. Так трогательно и так мило он каждый день гладил мой живот. Рассказывал детям, как счастлив, и с нетерпением ждал их появления на свет. «Слышала?» — я кивнула. А после скривилась, хватаясь за живот. «Ой!» Цветик может, все-таки в больницу?» Марат вместе с моим сыном подошли ко мне. — А то у меня сердце кровью обливается, когда смотрю, как ты мучаешься. — Пройдет. Я закрыла глаза, все так же держась обеими руками за живот. Они частенько буянят. — Эй, мелкие! Марат присел на корточки и приложил ухо к моему огромному животу. — Хорош маму колотить! И тут же скривился, так как чья-то ножка двинула Марату аккурат в ухо. Точно поскорее хотят показаться на свет. Прихода Тимура бы дождаться, а тогда можно и к врачу. — Дядя Марат, идем лучше в бильярд поиграем. Стасик потянул мужчину за руку, прекрасно зная, что маму в таком состоянии лучше не трогать. — А то и нам сейчас прилетит за компанию. Тишина долгожданная. Лишь удары кия по шарам. Но... Это уже я как-нибудь переживу, лишь бы с вопросами и дурацкими предложениями не лезали ко мне. Иначе точно кто-то попадет под раздачу. У Тимура с утра деловая встреча. Важное пропустить никак нельзя. но и оставлять меня одну со Стасиком и домработницей побоялся. В любимый клуб Марата притащил. Как королеву уложили меня на диван. Официанты носят сок, а дядя развлекает ребенка бильярдом. Даже кий ему специальный заказал, чтобы мальчику удобно было пошарамбить. А, -а, а, слишком громко у меня вырвалось, так как дети снова разбушевались. Светик. Мама. Мои мужчины в один миг оказались рядом, и оба на корточке присели, взяв за руки. Боже, как приятно, только мне сейчас не до сопливых нежностей. Поскорее бы уже родить, а то я так долго не выдержу. «Давай все-таки в больницу!» Я выдохнула, чувствуя, как что-то теплое между ног льется. Понятно что, только мужчин моих раньше времени пугать не хотелось. «Анна Сергеевна!» Я снова скривилась, так как боль всё усиливалась. «Ищи в телефонной книге, а после звони Тимуру!» Сейчас и не вспомню, как Марат гнал внедорожник, нарушая все правила дорожного движения. Громко возмущался, когда его пропускать не хотели, и еле сдерживался, чтобы не ляпнуть, чего похлеще, чем дебил и идиот. А дальше... В общем, успели мы вовремя. Как потом объяснила мне врач, пришлось кисорить, но мне в тот момент было все равно, лишь бы с малышами ничего не случилось. С остальным мы обязательно справимся. Тимур. Она спала. Такое чувство, что и не дышало вовсе. Беззащитное, красивое. Моя. Как же я испугался, когда Марат внезапно позвонил. «Светика везу в больницу. Приезжай срочно». И я помчался. Забив и на деловых партнеров, которые с круглыми глазами пытались понять, почему я так резко сорвался с переговоров, и на все светофоры вместе взятые, когда машина неслась на красный свет, нарушая все мыслимые и немыслимые правила дорожного движения. «Я в роддом!» — бросил на ходу секретарю и вылетел пулей из приемной. Женщина, она смышленая, все по полочкам разложит опешившим мужикам. А потом были мучительные часы ожидания. Я сбился со счета, никогда в жизни так не нервничал, как сейчас. Марат со Стасом сидели рядом. Как хорошо иметь поддержку близких людей. «Ну что, папаша?» В палату вошла врач с улыбкой на лице. «Хотите посмотреть на малышей?» «И я хочу!» — услышал хриплое, так и не успев ответить добродушной женщине, а после резко повернул голову в сторону Светы. «Милая!» — подошел к ней, взял за руку, нагнулся и поцеловал в губы. «Спасибо», — прошептал, глядя любимой женщине прямо в глаза. Это я раньше боялся чувства на людях показывать. Считал, что настоящие мужики не целуются с женами, когда несколько пар глаз вокруг могут лицезреть. И нежность — это точно не для меня. Было, но только не сейчас, когда я безумно счастлив и готов всему миру показать свою любимую женщину. «Пожалуйста», — Света произнесла на выходе. «Только больше на двойню я не готова». Она ищу одного сына. Я прищурился, на что Света лишь фыркнула. «Тимур Халидович!» вскривилась, всем своим видом показывая, куда мне следует идти со своим предложением. «Ты у меня?» «А ты у меня!» перебил, не давая жене возможности договорить. Так всегда будет, поверь. Верю. Света даже кивнула в подтверждении своих слов, но наш милый диалог прервал плач. Господи, какие они маленькие! Сын и дочь, мои малыши. Это самое лучшее, что могло со мной произойти. И за это я всю жизнь буду благодарить единственную женщину. которая принимает меня таким, какой я есть на самом деле, прощает все мои прежние грехи и останавливает от новых ошибок, не упрекает, не перевоспитывает, а просто радуется жизни. Рядом со мной. Спасибо за рай, милая. Конец. Уважаемый слушатель!